А тяжжи для Вали Новомосковских подразумевал несколько бутылок Балтики номер 3 и хороший боевичок с мордобоем и обильной стрельбой. Громкость он обожал с детства. Ещё со времен школьных дискотек, когда строгая Завуч, демонстрируя единение с молодёжью, самолично приглушала свет в актовом зале, и мощный звук из колонок начинал вибрировать в лёгких. Воспоминания об этом детском кайфе оказались не подвластны годам. И поэтому, если у Вали в свити работал телевизор, следить за программой можно было хоть с лестницы. И замечаний Вали не делали. Он весьма успешно создал себе в квартире репутацию очень крутого. Круче был только Тарас Кораблёв, но его валиные децибелы не волновали. Что касается Чечена Сагитова, то он не связывался никогда и ни с кем. Наверное, запуток не хотел, боялся, чтобы не выселили. Гриша Борисов. А что Гриша Борисов? Валя знал его отчасти, побаивались тоже кайф. Было хорошо за полночь у тех двор, где стояли машины, в том числе валеные зелёные Жигули. В коридоре давно перестали топать и разговаривать. Самое время залечь на диван, откупорить балтику классическую и смотреть, как хорошие парни мочат плохих. Но ты мудак, давай наконец, врешем, кричал Вали в избытке чувств, брызгая пеной на пол. Давай, ну, за джинсованный. За джинсованный на экране повернулся и не дать не взять услышал Валины пожелание. На его лице не дрогнул ни один мускул, лишь автомат затрясся в руках и заряя свинец. Бандиты только что безмятежно лакомившиеся деликатесами и роскошными винами пытались прятаться под столы, выпрыгивать в окна. Ничто не помогало. Очередь за очередью превращали собравшихся на сходняк в кровавую мертвечину. Бандзай, все хвалили. Радостно подзадоривал Валя. Он провёл в своём ларьке без малого сутки. За это время почти ничего не ел, и теперь пиво быстро бросилось в голову. Чешись за джинсованной твою мать, он наслаждался. Эсфирь Самуиловна встретилась с Негерёва так, словно уже и не надеялась его больше увидеть. Но, «Ну, выкладывая из сумки колдрекс, И шипучий антигриппин строго спросил Алексей. Он, конечно, слышал ужасающий грохот, доносившийся из коридора, но никаких комментариев по этому поводу не делал. Температуру давно умерили? Только что. Чуть не плача отозвалась тётя Фира. Тридцать восемь и два. Тетрациклин принимали? Два раза. Уже не помогает, наверное. Бывший медработник сама на болеть и лечиться решительно не умела. Два раза сказано же в сопроводиловке: "по две таблетки через каждые 4 часа". А кушали что? Да я не хотелось мне. Ну и очень плохо, авторитетно заявил Снегирёв. Пустой живот с таблетками самое распоследнее дело. Сейчас что-нибудь изобразим. Он принёс воды. И не взирая на поздний час, запустил электрический чайник, потом вытащил недавно купленный тостер. Тетя Фира с проводившимся интересом следила за приготовлениями. У Софочки в квартире тоже был тостер, так что всю прелесть поджаристых ломтиков она оценила уже давно. Тетя Фира, что у вас с телефоном? Раскупаривая нарезку, спросил Снегирев. Я когда последний раз вам звонил, прервалось что-то. Да это же все Вали, сосед, вздохнул и боляще. Аппарат себе ставил, мастер с телефонной станции привёл, тот и нахимичил там что-то. Теперь, когда захочет, в любой разговор влезет, а то вовсе отключит. Гриша эту коробочку у двери как-то открыл, посмотрел. Говорит, надо опять мастера, самим тут не подступиться, а мастера ему платить надо.